Третье. Восьмидесятые годы двадцатого века появились новые типы ракетных снарядов. Их называли обычно FIF (Fire and Forget) — выстрелил и забыл (английский). Такой снаряд управлялся микрокомпьютером, который, будучи должным образом запрограммирован, сам искал себе цель.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 Определять их тоннаж, а потом передавать эти сведения шифром, куда положено. Для этих устройств придумали еще одну, звучную аббревиатуру L.O.D. Let others do it. Пусть это сделают за тебя. Английский. Боевой дух населения, особенно в государствах благосостояния, испарился как камфором. такие почтенные стародавние лозунги, как "Dulce et decorum est pro patria mori" (почетно и сладко умереть за отечество) латинь молодые призывники считали полным идиотизмом. В то же время новое поколение вооружений дорожали в геометрической прогрессии. Самолет времен Первой мировой войны, состоявший главным образом из полотна, деревянных реек Фортепианной проволоки и нескольких пулеметов стоил вместе с посадочными колесами недороже хорошего автомобиля. Самолет эпохи Второй мировой войны по стоимости равнялся уже тридцати автомобилям, а к концу столетия стоимость ракетного истребителя, перехватчика или мало заметного для радара крадущегося бомбардировщика типа Stels. Достигла сотен миллионов долларов. Проектировавшиеся на двухтысячный год ракетные истребители должны были стоить миллиард долларов каждый. Если бы так продолжалось и дальше, то лет через восемьдесят каждая из сверддержав могла бы позволить себе не больше двадцати-двадцати пяти самолетов. Танки были не многим дешевле, а атомный авианосец? беззащитной перед одной единственной суперракетой типа «ФИФ». Над целью она распадалась на целый веер боеголовок, каждая из которых поражала один из нервных узлов этой морской громады. Хотя и был, собственно, чем-то вроде «Бронтозавра» под артиллерийским огнем, стоил многие миллиарды. Но в то же самое время на смену вычислительным элементам компьютеров, так называемым чипом, их вытравливали на тонких, как пленка, пластинках из кремния, пришли новейшие достижения генной инженерии, например, силикобактер, винари, названный так в честь создателя, кибернетики Норберта Винера, будучи помещен в особый раствор из солей кремния, серебра, и хранившихся в тайне добавок, вырабатывал интегральные схемы меньше мушиных яиц. Их называли корн-зерно. И в самом деле пригоршня таких элементов всего через четыре года после начала массового производства стоила не дороже горсточки проса. Пересечение двух этих кривых – кривой роста стоимости тяжелого вооружения и кривой, кривой,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 Коляски, пролетки с отрезанным дышлом, одерские пионеры воздуха плавания пытались придать крылам своих планеров скотство с птичьими крыльями. Точно также под влиянием все той же инициации мышления, которая в военной среде весьма сильна, на первых порах не строили ни принципиально новых самолетов снарядов, ни автоматических танков, ни самоходных пушек.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 Бронетранспортеры, орудия, ракеты, тягачи и танки, наземные и подводные и прочее новейшее, то есть появившееся в конце двадцатого века тяжелое вооружение, все еще дорожало, хотя бронетранспортерам уже некого было перевозить, а вскоре оказалось к тому же, что артиллерии некого будет стрелять. Это последняя стадия военной брони гигантамании.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 Почему, собственно, их предшественники так долго оставались слепыми, настолько, что Perfast et nefas правдами и неправдами (латинь) и при помощи brute force (грубой силы) (английский) пытались создать искусственный интеллект? Ведь для огромного большинства задач, которые выполняют люди, интеллект вообще не нужен. Это справедливо для 97,8% рабочих мест как в сфере физического, так и умственного труда. Что же нужно? Хорошая ориентация, навыки, ловкость, сноровка и сметливость. Всеми этими качествами обладают насекомые. Оса вида «сфекс» находит полевого сверчка, впрыскивает в его нервные узлы ганглии яд, который парализует, но не убивает его, потом, выкапывая в песке нужных размеров норку, кладет рядом с ней свою жертву, заползает в норку, чтобы исследовать, хорошо ли она приготовлена, нет ли в ней сырости или муравьев, втаскивает сверчка внутрь, откладывает в нем норку,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 Или управлять межконтинентальной ракетой только биологическая эволюция запрограммировала ее нервные узлы для совершенно иных целей. Понапрасну теряя время на попытки воспроизвести в компьютерах функции человеческого мозга, все новое поколение информатиков, а также профессоров компьютероведов (professors of computer science). С упорством, достойным лучшего применения, не желали замечать устройства, которые были в миллионы раз проще мозга, чрезвычайно малы и чрезвычайно надежны. Не искусственный интеллект, но искусственный инстинкт. Следовало воспроизводить и программировать в первую очередь, потому что инстинкты возникли, почти за миллиард лет до интеллекта очевидное свидетельство того, что их сконструировать легче. Взявшись за изучение нейрологии и нейроанатомии совершенно безмозглых насекомых, специалисты середины XXI века довольно скоро получили блестящие результаты. Их предшественники были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 Убивать, как это обычно бывает в истории, зачатки нового направления появились еще в двадцатом веке, но никто не умел сложить из них целостную картину, ибо открытия, положившие начало тенденции к обезлюживанию в новых системах вооружений, совершались в крайне далеких друг от друга научных дисциплинах. Специалистов по военному делу, какие бы это ни было насекомые, не интересовали, за исключением вшей, блох и иных паразитов, докучавших солдатам в их военных трудах. Интеллектуоники, которые вместе с энтомологами и нейрологами исследовали ганглии у насекомых, были несведущи в военных проблемах. Наконец, политики, как им и положено вообще. ни в чем не разбирались. И потому, когда интеллектроника уже создала микрокалькуляторы, своими размерами успешно соперничавшие с брюшными узлами шершней и комаров, энтузиасты Artificial Intelligence все еще сочиняли программы, позволявшие компьютерам вести программы,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 Как долго еще устаревший образ мышления господствовал бы в военной промышленности, управляя спиралью гонки вооружений и проектируя все новое, обычное и самое новейшее средства борьбы, если бы не несколько книг, привлекших внимание общества к одной научной загадке столь же древней, сколь удивительной. Речь шла о мизазуиском. и морском периодах истории Земли, то есть об эпохе господства крупных пресмыкающихся. Четвертое. Шестьдесят пять миллионов лет назад на так называемой геологической границе МТ, то есть при переходе от мелового к тричичному периоду, на нашу планету упал метеорит диаметром около десяти километров. из группы тяжелых метеоритов, содержащих значительное количество металлов от железа до иридия, его масса оценивается более чем в три с половиной триллиона тонн. нельзя с уверенностью сказать, была ли это цельная масса, а значит, какой-то из астероидов, обращающихся между Землей и Марсом, или может быть скопление тел, образующих ядро кометы.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 Последствием катастрофы было вымирание крупных присмыкающихся, именуемых обычно динозаврами, хотя при этом вымерло по меньшей мере несколько сот других видов. Катастрофа случилась тогда, когда климат Земли постепенно становился холоднее, и крупным галакоиджем присмыкающимся мезозоя приходилось и без того нелегко.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 Уцелели немногочисленные виды сравнительно небольших присмыкающихся, а также довольно много видов мелких млекопитающих. После того, как частицы распыленного метеорита осели на Землю и атмосфера вновь стала чистой, растительность возродилась и ускоренным темпом пошла эволюция млекопитающих,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 которые прежде оставались обычно вне поля зрения. Дело в том, что меньше всего пострадали на рубеже мелового и тритичного периода насекомые. До катастрофы их насчитывалось три четверти миллиона видов. Вскоре после нее еще оставалось не менее семисот тысяч, а общественные насекомые муравьи, термиты, пчелы.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 в частности позвоночные. Вердикт палеонтологии однозначен: катастрофа, которая по высвобожденной ею энергией равнялась глобальной атомной войне, крупных животных уничтожила, поголовно мало чем повредила насекомым и вовсе не коснулась бактерий. Отсюда вывод: чем разрушительнее воздействие какой-либо стихийной силы или какого-либо оружия, Тем меньшие по размерам организмы или системы имеют возможность уцелеть в зоне разрушения, а следовательно, атомная бомба требовала рассредоточения как целых армий, так и отдельных солдат. В генеральных штабах предполагалось рассредоточение армий.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 Эти устройства, заменявшие органы чувств и руки, были не похожи ни на глаза или уши, ни на руки человека. Но таких больших и тяжелых роботов нельзя было перенести на поля сражений. Они немедленно стали бы целями для бьющих безпромаха, самонаводящихся умных ракет. Поэтому не человекообразные автоматы составили армию нового типа, а искусственные насекомые, синсекты, керамические микрорачки, червячки из титана, летающие псевдоосы с ганглиями из соединений мышьяка и жалами из тяжелых расщепляемых элементов. Большая часть этого неживого микровоинства – могла по первому же сигналу об опасности атомного нападения глубоко закопаться в землю и вылезти наружу после взрыва, сохраняя боеготовность даже там, где отмечалась убийственная радиация. Ведь солдат этот был не только микроскопический, но и небиологический, то есть мертвый. Летчик, самолет и его вооружение как бы слились с В одно миниатюрное целое в летающих синсектах. В то же время боевой единицей становилась микроармия, лишь как целая, обладавшая заданной мощью и боеспособностью. Точно так же только целый рой пчел, а не отдельная изолированная пчела, может рассматриваться как самостоятельный организм.